гудели и подмигивали датчики. По виниловым трубкам и капельницам струились растворы. А я дремал, убаюканный мерным гудением и бульканьем. Во сне я плыл вместе с Наей в кожаной лодчонке, напоминающей каноэ или байдарку. Она сидела на корме, а я грёб веслами и все время оборачивался, чтобы видеть ее. Она была укутана в серебристый песцовый мех, и две туго заплетенные косицы спускались на грудь. Вокруг лба темнел замшевый ободок с висячими нитями бисера. Такую прическу и украшение носила Тайра. Невдалеке темнел остров. Берег его был завален оленьями рогами. Это был остров мертвых. Много столетий жители севера привозили сюда олени-панты в жертву духам. На рогах трепетали яркие лоскутки и обрывки цветных нитей. Когда я оглянулся назад, наи Уже не было в лодке. Я звал, кричал, заглядывал в темную воду. Озеро и остров заволокло тьмой. Высокая женщина в белой одежде, Неуверенно ступая, уходила в глубь острова. Она шла медленно, не оборачиваясь. Она была одета, как северянка, И ее белая кухлянка Саяла в темном облаке. Я проснулся с чувством непоправимого горя. Была глубокая ночь. В лаборатории мигало тусклое ночное освещение. Тело наи нежно разовело во тьме. Я так и не научился верить снам, хотя по уверениям О, Элена, это были верные знаки, от моих помощников, зверей верхней тундры, выбравших меня хозяином и теперь отдающих мне свою свободу и силу. Это были северные ангелы-хранители. Найти своих животных было гораздо труднее и опаснее, чем обрести шаманский камень.